Глава десятая. Когда Савина осталась позади, Федор Мышкин повернул голову к сидящему рядом Константину. — А неплохо, Акулов, за три с половиной недели деревню преобразил. «Неплохо — Неплохо? — усмехнулся ликвидатор. — Если бы все развивались хотя бы до половины так быстро, как он, мы бы давно уже снова в космос улетели. — Да уж капитан посмотрел на ровное полотно дороги и задумался о месте где он родился и вырос как ни крути сейчас власова ближайшая к савино неподконтрольная ареста деревня восемь километров всего может когда нибудь она попадет в зону интересов юного барона он и там что нибудь хорошее построит что про ретранслятор думаешь прервал его размышление майор да хрен его знает кость Капитан достал блокнот и открыл записи. Групп подозреваемых пока три. Первая — неизвестные террористы. Ей цель — посеять панику и рассредоточить наши силы. Это самый хреновый для нас расклад. Вторая — Люди Акулова. Цель — заставить нас приехать и расчистить ему дорогу. Вот песец надо идиотом быть, чтобы устроить теракт на гособъекте ради дороги на один день. Он, кстати, ей и не воспользовался даже. Костя показал большим пальцем за спину, где за деревьями осталась Савина. — К тому же я знаю всех его сильных магов. Из тех, кого ты не проверил, только первый помощник — Святослав. И с ним мы встретимся через пятнадцать минут. — Он мог нанять кого-то. Или попросить, например, тебя. Федор ткнул пальцем в грудь ликвидатора. — Или кого-то из твоих людей, когда вы были у него в гостях вчера. «Ты уже шутил эту шутку», — поморщился майор. «И все мои люди прошли мимо этой твоей штуковины для анализа крови и сдали отпечатки. А остальные на постах?» «Ладно, ладно». «Спасибо, что согласились». Мышкин перевернул листок. «И третий подозреваемый — Воронцов. С одной стороны, он, очевидно, самый гнилой тип во всей этой истории, явно решил с Акуловым воевать». Вот только я ума не приложу нахрена ему ретранслятор и свои экскаваторы ломать. Повод до войны за Акуловым. Мол, ты нам мало того сломал все экскаваторы, так еще и ликвидаторов натравил. Кстати, Константин поднял палец. Следуя твоей логике, получается, что если Воронцову нет смысла ломать ретранслятор, то и Акулову не нужно гробить строительную технику». Если бы у него был столь мощный боец, то нужно было бы военную ломать. — Тоже верно. Капитан вздохнул и посмотрел в окно. — Что-то мне все больше кажется, что тут кто-то третий воду мутит. Хочет стравить их. — Да легко, — кивнул сидевший за рулем оперативник. — Есть как минимум двое заинтересованных. Синицын не отказался бы от расширения... Да и наследники Пантелеева что-то слишком быстро усадьбу Воронцову продали. И, по-хорошему, надо всех тех магов, что сегодня дорогу делали, проверить на кровь и отпечатки. Сука! Капитан в раздражении захлопнул блокнот. Как задолбали эти сра Ариста! Ну чего им в Нижнем не сидится? Там бы свои разборки устраивали, если я не дам хоть какой-то результат в короткие сроки. «Меня с этим ретранслятором из центра задолбают!» «Дальше будет хуже», — усмехнулся Костя. «Молчи и лучше». «Подъезжаем к блокпосту», — сообщил водитель и направил машину к нескольким внедорожникам с акулами на борту. «Я не знаю, как он сломал технику», — Воронцов ударил левой ладонью по столу, а правый сжал микрофон в своей руке. «Скорее всего, у него есть крутой маг, но это не важно» как только полиция свалит. Я проеду по его сраной деревеньке катком. Жень, прозвучавшим из динамика голосе, звучали сомнения. Ты же все это с дорогой и замутил, чтобы его спровоцировать. А сейчас опять хочешь объявить войну без доказательной базы? — Да какая нахер база, Кирилл? Оглянувшись на запертую дверь, понизил голос граф Воронцов. Я перебью там всех, кто откажется нужные показания подписать. Возьмем тело какого-нибудь его помощника, наставим отпечатков на капотах нашей техники и все. Если получится, еще и ретранслятор на него повесим. Ну и похищение человека до кучи куда больше. Это будет самая аргументированная война из всех». Но кто в здравом уме подумает, что это мы все наши машины сломали? — Ну, я не знаю, Жень. Может, подождать. — Нахер! Никаких ждать! Готовься там. Нужно будет мощную информационную поддержку оказать. — Как скажешь, брат, — вздохнул динамик. — Под твою ответственность. — Именно. Граф Францов отрубил связь и, вскочив с кресла связиста, открыл дверь и выскочил из радиорубки. «Как скажешь, брат, под твою ответственность?» «Именно!» — раздался щелчок и звук отодвигаемого стула. Здесь я нажал кнопку «Стоп» на маленьком диктофоне. Разумеется, запись я включил только со слов, как только полиция свалит, я проеду по его сраной деревеньке катком. Незачем полиции знать, что Воронцов свою технику не ломал. А так из оставшегося кусочка можно и такой вывод сделать. — И вы хотите сказать, что это переговоры братьев Францовых? после паузы поднял на меня глаза Мышкин. — Я что угодно могу сказать, пожал плечами я. Но этот факт подтвердит любая магическая экспертиза, так же, как и подлинность записи. — Бесец, моля! Капитан полиции устало провел ладонью по лицу. — И чего вы мне прикажете с этими данными делать? И откуда это у вас? Ну, когда я увидел нездоровую фигню на том месте, где у меня совсем недавно был конфликт, я подсуетился и подкупил кое-кого в доме Воронцова. Не хотя признался я, хотя на самом деле попросту подложил паучком диктофон, а Свят потом в нужный момент дистанционно его активировал. «А вообще, если честно, Федор Филимонович, то я не знаю, что в этих случаях полиция делает. Просто подумал, что вам будет это интересно послушать. А мне интересно послушать ваш совет по поводу того, как мне ночью отбить атаку 250 профессиональных бойцов на бронетранспортерах, наверняка вооруженных до зубов». На капитана было больно смотреть, и меня в этот момент немного мучила совесть — Но я ее успокаивал тем, что Воронцов реально планировал войну. Я лишь немного ускорил события и повернул их в другую сторону. — Походу, все-таки этот гад ретранслятор сломал, — подал голос один из двух, стоящих рядом с нами следователей. — А что за похищение человека? — посмотрел на меня капитан. — Хм... Влад же связался со мной по рации и сообщил, что полиция в курсе про пойманного террориста. Похоже, продолжаются проверочки. Не хочет капитан в такую красивую картинку верить. А я, между прочим, старался. Ладно, недолго осталось до вишенки на торте. Вчера мы поймали диверсанта. Он заложил бомбу на продовольственном складе. Он признался в работе на Воронцова и дал подробные показания, в которых, в частности, упоминался псевдобригадир, а на самом деле командующий наемниками Буланов Владимир Степанович. Полные результаты допроса мы вам тоже предоставим по первому требованию. — Ваш подчиненный отказал нам во встрече с предником. — Да, потому что официального дела пока нет, — усмехнулся я и, разумеется, едва бы он увидел вашу форму, сразу же стал бы визжать о том, чтобы его пытаем. — А вы его пытаете? — Мы, Федор Филимонович, вернее, я, развиваю деревню на границе с дикими землями и уже не раз показал свою лояльность империи. Делаю я это за свои деньги и всего лишь хочу, чтобы мне дали спокойно продолжать — Они перекрывали дороги, не посылали мне террористов с бомбами и не приезжали ночью до бронетранспортерах. «У нас в показаниях есть отчество Степанович», — снова заговорил один из следователей. «Плюс к тому они мешали проезду в момент ЧП. Этого достаточно, чтобы записать их в подозреваемые и на денек забрать всех магов для проверки Усмань». «Ой, ты мой хороший!» Я запомнил темноволосого двадцатипятилетнего парня и занес его в ряды союзников. Надо бы имя хоть узнать. — Федь, реально, — заговорил Костя, — если честно, мне на ретранслятор уже посрать, завтра починят. Мне на жалко, но если хотя бы на денек этих козлов увезти... Мы эту запись плюс показания, плюс еще что-то на радио вкинем, и засыт этот мудак нападать. А там барон его оригиналом пленочки пошантажирует, и они ней договорятся полюбовно. Я слушал Костю, смотрел на него и не мог уловить ни следа лжи в его словах. Блин, такого актера театры не досчитались. Хотя хорошие ликвидаторы сейчас ценнее. На майора с удивлением посмотрел не только я а после небольшой паузы первым заговорил Федор. — Я буду вынужден предложить им пройти анализ крови и дактилоскопию на месте. Если они согласятся, я не смогу их забрать. — Может, они откажутся, — пожал плечами я. — А если нет? — А если нет? — скрипнул зубами Костя. — Я своими силами организую дежурство у ретранслятора и сами на сегодня ночью. Но попробовать нужно хотя бы кого-то из них для дачи показаний забрать. «Вы мне все будете должны», — после очередной паузы покачал головой Мышкин. «И не дай бог потом всплывет, что это вы, а ретранслятор взорвали». «Федь, да ты чего?» — вскинул брови Костя. «Федор Филимонович, это реально перебор», — нахмурился я. «Простите, вырвалось», — капитан кивнул на машины. «Поехали, Дмитрий Николаевич». — Вы тоже пристройтесь в конец колонны до кучи, но не вылезайте, если я вас не позову. Я кивнул и вернулся к своему внедорожнику. — Че там, чего там? — нетерпеливо спросил Свят. — Тихо, просто ждем. Колонна тронулась, а я сразу же призвал жучка. Машины остановились в двадцати метрах от черно-желтой ленты. Они встали поперек дороги и даже заехали на обочинное поле из них тут же выбежали бойцы и заняли позиции. Федор убедился, что все в порядке, и в сопровождении двоих следователей пошел к уже ждущей группе во главе с Владимиром Степановичем. «И что все это значит, капитан?» — сходу начал он, указывая на ряд машин. «Всего лишь меры предосторожности», — пожал плечами Федор. «Евгений Михайлович случайно не вернулся?» «Случайно нет», — развел руками бригадир. «Но, как я вам уже сказал, у меня есть бумаги, дающие мне полномочия на многие действия от имени Воронцовых». «Это хорошо». Капитан окинул взглядом дорогу за спинами встречающих, и от его взгляда не укрылось то, что из строительной техники остановили не экскаваторы, а три бульдозера, и сейчас они активно закапывают ямы. При этом люди им особо не помогают» а напряженно смотрят в сторону приехавшей колонны. «Как видите, мы услышали вас», — проследив за его взглядом, снова заговорил бригадир. «Ремонт будет вестись поэтапно и без перекрытия всей проезжей части». «Это похвально», — кивнул Мышкин, и, переведя взгляд на собеседника, как можно непринужденнее произнес. «Владимир Степанович, я прошу вас и всех ваших магов проехать с нами в Усмань». «Чего?» Опешил бригадир. На каком основании? Сегодня утром был совершен теракт на аретрансляторе. Я провожу расследование. Вы можете взять только подозреваемых, быстро совладав собой, ухмыльнулся оппонент. У вас есть бумаги? Вообще, в случае ЧП такого рода я уполномочен задерживать подозреваемых без бумаг, развел руками Федор. Но я ничего пока не говорил про задержание, сказал, прошу проехать со мной. А если мы откажемся, тогда вы все будете арестованы. Рука бригадира дернулась к висящей на поясе рации. Но он ее остановил, после чего еще раз осмотрел стоящий позади капитана машины. — Что-то я не вижу магов из Савина, — зло бросил он. — А они ближе к ретранслятору, чем мы. Почему их нет в числе подозреваемых? — На самом деле, с нами есть люди из Савина. Ну да, основная часть из них согласились пройти нужные процедуры на месте. Плюс к тому, они не препятствовали нашему проезду к месту ЧП, и вопросов у нас к ним меньше. — Что за процедуры? — наклонил голову бригадир. — Анализ крови. Про дактилоскопию капитан пока решил промолчать. Он понимал желание Акулова и Кости — вызвать сейчас конфликт и увести всех строителей в Усмань. Но у него было свое видение ситуации, и сразу пугать таким заявлением Владимира Степановича не хотел. Как ни крути, лучше, если он хотя бы проверит всех сразу на кровь, чем те встанут в позу и реально придется вести всю эту арабу в Усмань. Что же до возможного вторжения в сабина, то последние слова Кости успокоили капитана. Воронцов, может, и наглый тип, но не настолько отморозок, чтобы напасть на ликвидаторов. — А вы что-то нашли? — прищурился бригадир. — Это тайна следствие. Главный строитель вперился в лицо капитана взглядом и после минутного раздумья спросил. — Сейчас-то вы дадите мне десять минут. Я схожу в радиорубку и свяжусь с графом. — Конечно, — кивнул Федор. Бригадир резко развернулся и быстрым шагом направился к воротам, а капитан вернулся к машинам. «Господин капитан», — высунув голову из окна, сжептал радист, «Аркадий Валентинович опять вас вызывал». «Соедини». Федор обошел машину и залез внутрь. «Капитан Мышкин на связи». «Что там у вас творится, Федор Филимонович?» раздался из динамика недовольный голос начальника полиции Усмани. Продолжаем опрос свидетелей по делу о теракте, Аркадий Валентинович. — Да? А почему мне уже из Нижнего звонят и говорят, что ты чуть ли не штурмом усадьбу Воронцова взял? — Хрена себе! — капитан посмотрел на окна Большого дома. — Звездят, Аркадий Валентинович! — динамик удивленно закашлял. — Как вы знаете, едва сдерживая гнев, продолжил Федор. «Мы работаем совместно со службой ликвидации. Все в рамках закона, моих полномочий и собранной доказательной базы. Надеюсь, вы не сомневаетесь в моей компетенции?» «Конечно, нет». Собеседник снова прочистил горло, а потом раздался звон бокала. «Федь, я просто тебя подружески прошу. Ты там поаккуратней, пожалуйста. Реально большие люди волнуются». «Да мне посрать», — хотел сказать капитан, но сдержался. Все будет в соответствии с буквой закона, Аркадий Валентинович. Извините, но мне пора идти. Жду отчета. Конечно. Конец связи. Капитан передал микрофон и закрыл глаза. Он отлично понимал, что Акулов с Костя ведут свою игру, и, может быть, местами не совсем честно, но их игра и мотивация ему нравилась гораздо больше, чем вот это. «Большие люди из Нижнего». Где вы все, когда вокруг только лес и монстры? Почему вы появляетесь только там, где деньги и стихийные кристаллы? Причем чужие стихийные кристаллы, ублюдки. Устраивайте войны против своих, вместо того, чтобы воевать с бандитами. — Федор Филимонович, он возвращается. Капитан открыл глаза и, выйдя из машины, решительно направился к черно-желтой ленте. — Мы согласны, — сообщил бригадир. — Где строится? — Здесь капитан показал на линию вдоль полицейских машин. — Также мне нужны списки с данными всех участвующих в проверке. — Само собой. Владимир Степанович достал рацию. — Внимание всем магам! Срочно подойти на построение к дороге, ведущей в Савино. Быстро! Он отключился и, демонстрируя полную уверенность, первым пошел к машинам. — Не, ну такое пропускать нельзя. Я накинул капюшон и тихо приоткрыл дверь. Вы куда, Дмитрий Николаевич? Тут же повернулся ко мне до этого лежащий с закрытыми глазами свят. Воздухом подышать. Я тоже хочу воздухом подышать. Двоим палем дышать. Я не громко и не глубоко буду. Блин. Я окинул помощника взглядом. Если из-за тебя полицейские меня в машину загонят, я тебе припомню. Не загонят. — Я за вами спрячусь. Они меня не заметят. — Чего там? — встрепенулся рыбак. — Я тоже хочу. — Сиди! — хором шикнули мы со святым. И, одновременно стараясь выглядеть частью ландшафта, вылезли из машины. По счастью, происходящее за кордоном заставило суетиться и самих служителей закона. Поэтому бочком и делая вид, что «любуемся звездами», Мы сумели пристроиться к одной из крайних машин, как оказалось, ликвидаторской. — Ну, у тебя и терпение, Дим. Откуда-то тут же возник Костя. Я думал, ты раньше придешь. — А что, так можно было? — Почему нет? Это же наша машина. — Действительно. — Что тут происходит? — для маскировки спросил я. — Сейчас увидишь, — довольно ответил майор. — Недолго осталось. Он оказался прав. Авторитет бригадира, видимо, был велик, и магии неслись на построение буквально бегом и вскоре встали ровной шеренгой. Капитан Мышкин еще с минуту о чем-то разговаривал со своими помощниками, после чего взмахнул рукой. Тут же взревел двигатель, и уже знакомый нам броневик тронулся с места, сделал дугу и поехал вдоль шеренги. Причем так, чтобы находиться между ней — и основными силами противника. То есть они не видели ни прибора, ни лампочки. Это в совокупности с тем, что сам бригадир при этом раскладе стоит в шеренге последним, заставило меня поставить дополнительный бал Федору Филипповичу. — Дмитрий Николаевич, как думаете, террорист среди них? — спросила стоящая рядом со мной Ольга. — Надеюсь, да, — ответил я. И легонько ткнул девушку локтем в бок, мол, шутку понял, смешно. Тем временем анализатор продолжал мигать красной лампочкой, а броневик неуклонно приближался к концу шеренги. Пять метров, три, один. Красная, красная, и, о чудо, зеленая, а еще вдобавок к этому противный писк. «Оружие к бою!» — рявкнул Федор. «Черт! Ну почему я не взял с собой фотоаппарат?» Освещенное зеленой лампочкой обалдевшее лицо Владимира Степановича было достойно того, чтобы распечатать его и в рамки повесить на стену. «Какого хрена?» — завопил он и посмотрел на ближайшего бойца. «На кого сработало?» «Всем оставаться на своих местах!» — снова крикнул Федор, после чего быстро скрылся за машинами и через несколько секунд по окрестностям... Разнесся его усиленный мегафоном голос. «Всем оставаться на местах и сложить оружие! Любое резкое движение будет воспринято нами как нападение!» «Как думаете, удастся пострелять, Дмитрий Николаевич?» — тихо спросила Ольга, смотря в прицел автомата. «Если честно, с учетом того, что их основная ударная сила перед нами как на ладони, я был бы не против. Они и собирались убивать савинцев» и наверняка участвовали в предыдущих авантюрах Воронцовых. Но, с другой стороны, если эта история раскрутится, их можно и отправить на доброе дело, например, в передовые части под Дуфой. Тем временем грузовик отъехал сильно в сторону и, развернувшись, встал так, чтобы лампочку видели все. — Владимир Степанович, — снова зазвучал голос Мышкина, — просьба подойти к канализатору. — Мне? — завращал головой бригадир. «Да — Да! Надо признать, хмырь держал удар. Или просто еще не понял, что происходит. В любом случае, сплюнув на землю и кинув взгляд на фигуру за занавесками в окне усадьбы, он подошел к прибору. И когда между ними было два метра, тот снова вспыхнул зеленым и раздался тот же противный звук. — Всей колонии руки за головы! Быстро! — скомандовал Мышкин. «Всем, кто в ямах без оружия, выйти и построиться вдоль дороги, выполнять!» «Какого хрена происходит?» — завизжал бригадир. «Это подстава, акула, сука! Это он все устроил!» «Ты стой на месте! Остальные, кто не выполнит приказ, получит срок за пособничество террористу!» Не сказать, что строители выполнили приказ с желанием быстро... Тем не менее, какие бы договоры их не связывали с Воронцовыми, вступить в бой с большим отрядом полицейских и ликвидаторов, наверное, было самым тупым, что они могли придумать в своей жизни. В общем, минуты через две мы имели две колонны стоящих, взявшихся за головы людей и одного, брыжущего слюной от негодования бригадира». «Привезти его сюда!» — приказал капитан, когда угроза столкновения окончательно миновала. «Это подстава!» — продолжал визжать Владимир Степанович. «Я сегодня проснулся с раной в руке! Этот гад опоил меня и взял мою кровь! Это подстава! Сюда его!» Мышкин вышел из машины, и теперь пришлось прислушиваться для того, чтобы разобрать, что он говорит. Благо, тишина повисла достаточная для этого». Бригадира подвели к капитану и тут достал уже знакомую дощечку. Руку сюда. Капитан, разуй глаза, не спери с этим ликвидатором, и все это руку сюда. Да на! Бригадир хлопнул пятерней по дощечке, и она тут же засияла красным и издала чуть более тихий, но такой же противный звук. Прибор сравнения отпечатков пальца захлопнул крышку гроба. Ну ладно. Дверь камеры бывшего бригадира. Тут уже не понадобилась даже команды. Двойка стоящих рядом с террористом людей сбила его с ног и повалила на землю. «Где граф Воронцов?» — рявкнул Федоров, когда Владимир Степанович исчез в недрах одной из машин. Тишина была ему ответом. Тогда капитан снова залез в машину. «Евгений Михайлович!» — загрохотал из мегафона его голос — «Я знаю, что вы внутри. Ваш помощник задержан по подозрению в терроризме. Отпечатки пальцев и анализ крови однозначно указывают, что преступление совершил он. Если вы сейчас не явитесь, а потом выяснится, что вы тут были, это станет отягчающим обстоятельством для вас и прямым подозрением в соучастии в государственной измене. У вас есть десять минут». «Твой выход, граф!» Я усмехнулся и посмотрел на усадьбу. Фигура за шторой исчезла.